Глава 9. Служебное досье 15 двигателя о секрете по 33 класса в отставке. В отставке с должности в министерстве от 14.1.11. 6 путь. Ранняя пенсия. Заявление об отставке подано в качестве альтернативы тому, чтобы было начато расследование несанкционированной связи о секреты с экстремистами на отделе и и окружающих её территориях Западной Дуги. Во время процедуры отставки секрета ото утверждал, что его контакты на Оделле главным образом социальные или косвенно политические, а также что он доносил о к омольных и антиимперских заявлениях, как и полагается агенту Министерства информации. Далее отредактировано. Безопасность 19. Тем не менее, выбирая между отставкой и расследованием, предпочёл отставку без комментариев. Ежемесячные отчеты об использовании облачной привязки после отставки не предполагают крамольных тенденций. Рекомендация. Продолжать наблюдение на текущем уровне. Доступ. Информация. Запрос в базу данных от 246-3-11. Сделан о секретной Трисаргаз с личной облачной привязки из защищенной точки во дворце. Контакты станционников с нелюдьми проходят преимущественно благодаря посредничеству соседних государств. Яркий пример существующий договор между Текскаланской империей и Эбректами. Поскольку космос станционников не соприкасается с космосом Эбректов через прыжковые врата мирного договора, Эбректов с империей хватало и для нормализации их отношений со станционниками. Хотя в течение последних 60 лет советники по шахтерам и по культурному наследию продолжают поднимать вопросы суверенитета станционников в заключении договоров с нелюдьми. Тем не менее, за исключением появления нелюдей в космосе, станционников и прямого контакта с ними, необходимость в пересмотре политики маловероятна. Доклад договора станционников за пределами прыжковых врат, представленный Комитету культурного наследия Гелаком Лерансом в рамках его экзамена на вступление, был запрошен советницей по пилотам Декакель Анчу 248-311 по Тайкскалаанскому летоисчислению. Война пришла с утренними новостными трансляциями. Когда она началась, Мохит сидел на рассвете напротив три саргаза, Ела в офисе 19 Тесла кашу ложкой, словно она со своей посредницей и эзоазуакатом какая-то необычная семья. А над ними висели инфографы и бесконечно проигрывали архивные клипы с стекскаландскими военными судами, погрузку солдат, огромные великолепные орудийные башни, яркие, солнечно-золотые, кроваво-красные знаки различия на серых боках. Комментаторы новостей восторгались и затемнили Началась война. Война за новые территории, готовые покориться боевому стягу империи. Завоевательная армия отправилась объявить Тейк-Скаланским еще больше черного пространства, а заодно те яркие драгоценности планет, что в нем окажутся. «Война за присоединение». Все были очень взволнованы и рассуждали о заинтересованных сторонах, которые больше всего выиграют от того, что империя впервые за 20 лет вышла на тропу войны. Вчера вечером Мохит, несмотря на все старания, выпила не так много, чтобы сегодня проснуться с похмельем, но жалела об этом. Было бы оправдание для нехорошего ощущения. «Сталь», — думала она, — «сталь, судостроение, торговые маршруты». Советница Амнард Бат и советник Тарац смогут договориться о повышении стоимости Малибдена, который Лселл поставлял в империю. Это действительно может быть полезной войной. При этом она понимала, что пытается заговорить в себе зыбкую тошноту, словно из-за перепадов гравитации. Уверенность, что это может быть и не полезной войной, ни для Лсела, ни при нынешнем состоянии Тейкс Калаана. Когда трансляция переключилась с новостей местных таблоидов на бодрую помпезность и подробности неизбежных военных действий, казалось, это целый жанр, в котором текскаланские журналисты неплохо подкованы. Появился один из помощников Девятна Тесла со стеклянным прессом свежемолотого кофе, который Махид тут же узнала по запаху и унёс пиалы с чаем. Кофе симулятор посильнее чая. Все переходят на военный режим. Не очень информативная война, выразительно сказала Трис Аргас, когда новостные ролики снова вернулись к началу, открывающим трём кораблям, марширующим войскам в золотых и серых цветах, фатическим комментарием новостников. Девятнадцать Тесла передала ей чашечку кофе словно в ответ. Не торопись. Переведи дыхание, пока можешь, а секрет очень скоро времени на это не будет. А кто, по-вашему, спросила Трисаргас с необычайной точностью, подражая захлёбывающейся восторженностью ведущих, будет нашим командующим? Раз вам выпала огромная честь быть изоазуакатом и находиться близко к принятию решений в сердце империи. Махит, твоя посредница, актриса и дознаватель, ответила 19 Тесла совершенно безмятежно. Какое редкое везение. Мохит не представляла, что на это сказать. Щеки Тресарга слегка зарделись. Это могло намекать, что Эзу Азу Акад сделала комплимент. «Она далеко не так прямодушна, как я», — сказала Мохит. «Я просто спрошу, как вы думаете, кого назначит командующим, и правда ли это будет один молния, а не какой-то другой ее отлег?» «Он самый», — сказала 19 Тесла. «На это можно было бы поставить вдвойне». Не будь ты так удобно заключена в моих апартаментах подальше от вредных для души публичных ставок. Они каким-то образом уже дошли до того, что 19 Тесла шутила о плене Мохит, а Мохит находила это смешным. Она и сама не знала, почему это хорошее развитие событий, не считая той простой причины, что здесь хорошо, приятно, не приходится ждать за завтраком неизбежной смерти. В конце банкета 5 Агат забрала ее с Трисаргасою и приправляла в офисный комплекс, так словно никакого другого варианта и нет. Совершенно неумолимо все решения уже приняты. Пойти с ней было ужасной уступкой, Махит это понимала, но отказываться на людях ещё хуже. Да и где ещё найти такое же безопасное место? После того, как она нарочито избавилась от всех немногих союзников, кто ещё стал бы ей доверять? И ещё, в глазах общественности 19 Тесла сама привязана к ней, И к Алсело не меньше, чем она, к Эзоазу Акату. Махита блезала ложку. Мне вполне достаточно жалования от моей станции, чтобы не прибегать к ставкам, сказала она. А перед 10 перлым выставила себя таким неучем, развеселилась 19 Тесла, чтобы не прибегать. Да ты хуже Искандра. В чём же? Когда я познакомилась со Искандром, он был старше тебя. Пожалуй, на год два. И уже пришелся ко двору, когда я вернулась с последнего военного похода, и шесть путь назначил меня Эзуазуакатом. Эскандру нравился, Тейкс Калаан, но ты, посол Дзмара, не будь ты послом, ты бы подала на гражданство». Мохит не шевельнула ни мускулом. Она гордилась собой, гордилась тем, что ответила просто. Министр науки никогда бы не одобрил мою заявку и зачерпнула еще ложку каши. Гордилась тем, что 3 Саргас и 19 Тесла рассмеялись. Их смех скрыл, как ей хотелось, и забиться в уголок и быть благодарной за то, что её не считают настоящей варваркой и ведут речь о гражданстве, и ненавидеть себя за эту благодарность, всё и сразу. Когда трансляции сменились на глиф звёздную вспышку внутренней новостной службы Дворца Неба, она почувствовала облегчение. Девятнадцать Тесла будет труднее вести допросы о её преданности, когда все трое смотрят официальное заявление. Звёздная вспышка сменилась на самого императора в окружении группы такскаланцев. Махит предположила, что это ятлеки. Все присутствующие на планете и имеющие возможность выступить перед публикой генералы. В своих доспехах они лязгали и сияли, как куст из бритвенных лезвий. Шесть путь среди них казался стариком. Объявление, которое император зачитал со своей облачной привязки, было коротким и просчитанным риторическим взрывом. Как цветок разворачивается к солнцу или человек втягивает кислород, сказал он, так это экскалан вновь тянется к звёздам. И махит наблюдала за лицом 19 Тесла, за прищуренными глазами, напряжением в уголках рта. Восхищение, подумала она, И что-то из области страха, но не обиды. Наверняка она одобрила эту речь или даже давала по ней советы. И давно ли она знает о войне? Вчера на банкете, еще задолго до того, как притворялась перед Мохит и Трисаргас, будто точно так же не представляет, где пройдут военные действия. «Мы выдвигаемся в сектор Парц-Равант-Лак», — сказал Шесть Путь. И на его лицо вдруг наложилась звездная карта Тейкс-Каланского космоса. Город, золотая планета, завис между его глазами. Затем карта изменилась, появились векторы, которыми пойдет флот, точки, где он заострится в неудержимые копья кораблей. Махит знала эти звезды, знала и название сектора, но знала на станционном, не профильтрованном через Тейкскалоанские согласные. Бардзарвант, высокое плато, сектор, где обосновались все станционники после давних скитаний. Впрочем, до сих пор она видела эти векторы с новостной звездной карты перевернутыми, да и смотрела на них с другой стороны. Манящая стрелка, что звала ее с самого детства. Звездную карту с тем же самым вектором Искандр повесил у себя над кроватью в посольских апартаментах от Лсела к Империи. Разумеется, Тейк-Скалану нужен не сам Лсел, хоть Империя и рада, наконец, его заполучить». Он со всеми остальными мелкими станциями лишь оказались на пути надвигающиеся волны кораблей. За ними находилась чужая территория, населённая бректами и существами ещё более неведомыми или неоткрытыми. За теми тоже были планеты для терраформирования или колонизации, ресурсы для добычи. Снова распахивались челюсти империи, широкие, окровавленные, бесконечная самооправдывающаяся жажда, что есть Таэкскалаан, Таэкскалаанское мировоззрение, империя, мир, одно и то же. А если еще нет, то надо сделать их одним и тем же, ибо это праведно. Такова воля звезд. Сам Луселл не более чем побочный трофей, думала Махит так хладнокровно, как только могла. Один из древнейших обитаемых искусственных мирков, богатый на лучших пилотов, откалиброванные системы добычи мульбдена и железа из звёздного мусора и с идеальным расположением в гравитационном колодце, чтобы контролировать большую часть местного космоса, включая двое единственных прыжковых ворот в округе. Мы доверяем разбегающуюся волну стремительным рукам Одинмолнии и назначаем его ятлэком Нема, предводителем наших легионов в этом начинании. Закончил император, уже никого особенно не удивив. "Ну", сказала Трисаргас. "Вот и собственно вот". "Да", сказала Махит. "Похоже на то". Её голос казался спокойным даже ей самой. "Не согласна с выбором целей", сказала 19 Тесла. "Но он не всегда ко мне прислушивается". Она вздохнула, расправила плечи, как у неё получалось и дальше выглядеть настолько человечной. будто она такая же, как и все, и отодвинулась от стола. Но, Махит, думаю, ты обнаружишь, что после этих новостей твоя ценность, как посла, только выросла, даже не воображая ни на миг, что я брошу тебя на съедение волкам. Значит, все еще заложница, все еще полезна для Эзуазуаката в качестве союзника или того, кого надо держать под контролем. «Благодарю за долготерпение и радушие», — сказала Махит. «А как иначе?» Если девятнадцать Тесла хотела, она умела говорить с виноватой интонацией, словно по щелчку включая прожектор тепла, и тут же переключиться обратно к деловитости и бодрости. «Сегодня встреч будет больше, чем захочется. Войну ведут комитеты. Пользуйтесь моим офисом, как заблагорассудится. Семь шкала будет рядом, если что-то понадобится, и позаботится о посуде после завтрака». Она выпорхнула из комнаты, А Махит осталась сидеть в онемелом, оцепенелом ужасе молчания, словно своим уходом Эзуазуакат украла ее дар речи. «Какая интересная работа меня ожидает», — сказала Трисаргас, словно в знак солидарности. А это он и был. Она погладила тыльную сторону ладони Махит, она старалась как умело. «Ах, значит, не будешь просить о переводе?» — сказала Махит. «Не дождешься». «В самом худшем случае ты станешь послом, который помогает своему народу войти в состав Тейкскалаана. Нас ждет очень долгая совместная карьера, Мохит», — сказал Трисаргас. Мохит представляла, какой зигзаг теперь сделает ее карьера в Тейкскалаане. Представляла, как становится похожа на послу Гарлетту с Давы, ищет общее с другими новопокоренными. Должно быть, ужас отразился на лице, потому что Трисаргас прибавила. Слушай, сейчас мы знаем намного больше, чем вчера, а это уже кое-что. Махит признала её правоту. Интересно. Не об этом ли меня пытался предупредить 30 шпорник, сказала она. Сделка отменяется. Хочешь сказать, твой предшественник каким-то образом договорился, чтобы станция ЛСЛ осталась в стороне от направления похода? Махит внуло. И на какую бы цену ни согласился, договариваться пришлось с его величеством, полагаю. А теперь, когда Искандар мёртв, сделка отменяется. Будь я подозрительным человеком, начала Трисаргас. Ты и есть подозрительный человек. Ты же работаешь в Министерстве информации, сказал Махит. Трисаргас картинно изобразила оскорблённую невинность, никого на самом деле не обманывая. Будь я подозрительным человеком, повторила она. Я бы заподозрила, что его смерть весьма угодно тому, кто хотел направить флот к порц Равантлаку, а будь я подозрительным человеком, сказала Махит. Я бы с тобой согласилась. Трисаргас, ты можешь договориться о личной аудиенции с её величеством? Трисаргас сжала губы, задумалась. В обычных обстоятельствах я бы ответила, что могу, но только с трёхмесячным периодом ожидания и без гарантий, что вы действительно будете одни. Но уверена, в наших обстоятельствах я добьюсь большего. У тебя очень достойный и очень официальный повод поговорить напрямую с его лучезарным величеством. "Да", сказала Махит. "Займись. Раз у нас есть офис с таким превосходным оборудованием, надо им пользоваться". "Всё записывается", слегка извиняющимся тоном сказала Трисаргас. "Могу гарантировать, что 19 Тесла следит за каждым жестом". и каждым глифом. Знаю, но других вариантов не вижу. А ты, раз знаешь, займись. С нажимом сказала Махит. И три саргаски внула, встала и открыла инфографический экран. Махит мгновенно полегчало. Она знала, что это ложное чувство. В отчаянном падении вниз головой ощущение контроля лишь иллюзорно, даже если сам прыжок ты сделала по собственной воле. но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. Каждую секунду, если она не занималась чем-то другим, в мыслях вставал вектор тех кораблей. Что она могла поделать? Это логическая задачка или что-то прямиком из классической физики? Какое действие возможно при данных ограничениях? Да, но. Она заточена в сердце Дворца Север лишь с электронным доступом к собственным файлам, и сообщениями и без всякого доступа к горе физической почты, которая наверняка росла у неё в кабинете в размерах и важности. Дано: всё, что она предпримет в электронной системе апартаментов 19 Тесла, отслеживается, ещё больше ограничивая способность общаться с людьми без опаски. Дано: Станселсел ещё не знает, что на неё скоро обрушится мощь Тэксалана, словно случайная солнечная вспышка, а также и близко не имеет военных сил для того, чтобы дать значительный отпор полномасштабной военной экспедиции. Дано: её предшественника убили, возможно, чтобы позволить завоеваниям пойти в том направлении. Дано: её имага сбоит в качестве осознанной памяти, оставляя лишь не принадлежащие ей призраки. нерегумических ощущений и проблиски воспоминаний столь ярких, будто она проживала чужую жизнь. Дано: сбой мага вполне мог быть саботажем. И задумайся, Махит, заставь себя всерьёз задуматься. Саботаж мог произойти задолго до того, как она оказалась в жемчужине мира. И даже хуже, за ним мог стоять кто-то из своих по неизвестным ей причинам. Ещё дано: Если Махит ничего не сделает, её разорвёт от нервозности. Три саргасу розовых кварцевых окон окуталась панцирем инфографов, шевелила губами для облачной привязки, словно сама беседовала с Имага. Махит встала. Лучше что-то делать, чем сидеть парализованной тысячами переменных. Люди ходят, дышат, выбираются из шлюза, чтобы залатать ветшающие участки на коже станции, и при этом не задумываются, как движутся их конечности, где их поймает гравитация, достаточно ли, недостаточно надуваются внутренние мех лёгких и диафрагмы. Ей нужно просто не думать или думать, но при этом действовать, как в том разговоре с 30 шпорником на банкете. Тогда на паролич не было времени. По самой меньшей мере нужно связаться с олселом и хотя бы приблизительно передать, с чем она имеет дело. Можно надеяться на совет Хотя она и не знала, какой вообще толк от советов. Она уже нарушила свою единственную истинную директиву, когда призналась о существовании мага-аппаратов. Она сомневалась, что дальнейшие директивы будут более выполнимыми. Но хотелось почувствовать себя не такой одинокой. Услышать хоть какой-нибудь голос Салсела. Любой, кроме строгого и странного предупреждения Анчу от пилотов, сообщающей Скандру о саботаже. «Все равно это послание не для мохит. Предупреждение об оружии не предназначено для оружия». Вот почему существовали и мага линии дипломатов, чтобы никто не оставался в одиночестве. «Искандр, пожалуйста, если ты еще там». Помехи, словно электрическое покалывание в руках, от локтевых нервов до кончиков пальцев. Но и мага молчал так же, как в тот первый час в морге». Только времени нет на каскадную неврологическую поломку. Она подумает об этом позже. Позже исправит уж как-нибудь. А сейчас смахит вызвала собственный нимб из инфографов и стояв в противоположном конце офиса от Трисаргас, начала писать два сообщения совету Нлсели, причём одновременно. Выглядели они одним и тем же сообщением, И как бы ей хотелось показать их три саргас, так увлечённо договаривавшиеся от её лица в встречах. А секрет-то бы оценила, как она шифрует одно сообщение в другом, восхитилась бы. И шифр был так себе, даже не поэтический, где для модной разгадки требуется тексколанский секрет. Простой книжный шифр с подстановкой. Махит его придумала ещё когда была подростком, скучала и играла в тексколанку. мастера интриг и запутанных заговоров, которые шифруют все, и за ключ взяла словарь глифов, причем самый используемый, стандарт имперских глифов, распространяющийся по всей империи и за ее официальными границами, чтобы учить варваров и детей читать. В конце концов, там есть все полезные слова «прятать» и «передавать» и столько взаимосвязанных слов, обозначающих «цивилизацию», Стандарт она выбрала просто потому, что тот наверняка найдется в любом месте. Даже тейкскаланцы не могли запомнить все глифы до единого из своей идеографической системы письма. Была копия в библиотеке «19 Тесла» и нашлась всего за несколько минут. Искандер в ее черепе рассмеялся, когда она предложила свой старый шифр в качестве метода тайной коммуникации с советом. Рассмеялся еще громче, когда они согласились». Для шифрования надо было писать на станционном языке с алфавитом из 37 букв, и чтобы получающая сторона знала, что первая буква каждого станционного слова это номер страницы в сик, вторая номер строчки, первый глиф в словаре, слово в послании. Код ото не задумывался сверхнадёжным, не больше, чем нужно, чтобы доставить сообщение. Небольшое прикрытие, щит Она ожидала, что сообщение на станционном сперва прочтёт 19 Тесла, потом Имперское цензурное ведомство, а возможно и капитан корабля, который доставит его на Лсел. В нём информации содержалось не больше, чем в новостных трансляциях. По сути, оно передавало их в точности с ноткой беспокойства и волнения, в сравнительно разумной, как казалось Махит Мере. Эти то лишние эмоции давали достаточно слов, чтобы закодировать тайное послание. Не грамматическую последовательность тэйкскаландских существительных и прилагательных. Приоритет. Бывший посолскомпрометирован. Движение я пешком обратное. Ограничение память плохая. Угроза суверенитету. Запрос помощи совета. Даже помещая двойное послание на инфокарту, Махит сомневалась, что рекомендации успеют до неё добраться, не потеряв актуальности. Но она хотя бы просила и предупредила. Хоть по взгляду на векторы флота нельзя и усомниться, что они направляются в космос Лыссела, оставалась возможность, что до Лыссела не дойдут сами трансляции. Зачем империи предупреждать свою жертву? Она сунула стик в серебряную корзинку для исходящей почты на столе слева от входной двери в офис, где тот с невинным видом лёг ко всем остальным. Такой же, не считая красного сургуча, обозначавшего срочность, и красно-чёрного ярлычка, обозначавшего внепланетную отправку. К скоро в офис явится для обхода семь шкала и передаст его в город через лабиринт цензурного ведомства и далее. "Три саргас", сказала Махит. Отвернувшись и вспомнив похожую корзинку в посольских апартаментах, наверняка полную с горкой от разъярённых сообщений в красивых стиках. Я могу как-то добраться до работы, которой должна заниматься, до сообщений на инфокартах. Хм, сказала Трисаргас, задумалась. Возможно, какой-то их части. Не против нарушить очень незначительный закон. Что ещё за незначительный закон? Тот, что Тейкс Калаанец впервые нарушает лет в девять. Запрет пользоваться чужой облачной привязкой. «Уверена, все намного сложнее», — сухо ответила Мохит, когда ею пользуются негражданин империи. Трисаргас подняла руку к виску и сняла с глаза облачную привязку. «Естественно», — сказала она. «Но это просто значит, что тебе нельзя попадаться. Иди сюда». Мохит подошла. «Нас же записывают», — сказала она, хоть и понимала, что Трисаргас об этом известно не хуже. «Наклонись! Вы, варвары, просто неприлично высокие!» Мохит наклонилась. Внезапно и ярко вспомнилась, как она стояла на коленях перед императором. И Трисаргас надела ей привязку на глаз. Половину поля зрения заняла информация. В бесконечном потоке проступил в список запросов и требований. Интерфейс казался на удивление интуитивным. Привязка быстро настроилась под движение глаз Махит, а структура файлов являлась версией её собственного электронного кабинета, только через канал Трисаргас. Прикрытие очень слабое, но всё же прикрытие. Если зайти в свои файлы через привязку Трисаргас, 19 Тесла ничего не узнает, только то, что она надевала привязку своей посредницы. Запроса низкого уровня визы и тому подобное ты могла бы поручить и мне, сказал Трес Аргас. Если бы я не воевала от твоего имени с тремя протоколистами и системой очереди. Её тёплые пальцы легли на виски Махит. Если хочешь работать, пока я улаживаю вопрос, когда ты поговоришь с самим императором, то вот тебе список. Спасибо, сказала Махит, выпрямилась. Тебе не нужно Она показала на привязку. Половина зрения пропала, будто у неё травма полушария мозга, из-за которой один глаз сменился на список дел. На ближайший час нет. Займитесь делом, госпожа посол. Махит показалось, что она говорила с теплотой, даже немного снисходительно. Как же будет тяжело перестать притворяться, будто трисаргас руководствуется чем-то, кроме собственных амбиций. и легкой привязанности к варварам. Список запросов в офис посла от станции ЛСЛ приблизительно наполовину состоял из пожеланий продлить визу, а наполовину из немного оскорбительных общественных исследований в духе, как станционники живут изо дня в день, а особенно проводят праздники или устраивают другие развлечения. Они бы немало раздражали мохит, если бы не помогли развеяться и скоротать время. Так что ответы журналистам таблоидов и недовольным торговцам даже успокаивали. Только почти через час она заметила, что один конкретный запрос она так и не получила ни в каком виде. Никто не хотел узнать, что делать с телом Искандра, всё ещё покоившимся в подвальном морге юстиции. Прошло больше половины недели с тех пор, как эксплонатор 4 рычаг спросил о её пожеланиях, и до сих пор никто об этом не напоминал. даже какой-нибудь младший секретарь. Или они интересовались, но кто-то помешал запросу дойти. Возможно, всё объясняется простой недоступностью сообщений на стиках. Но мог же человек такого ранга, как экспланатор 4 рычаг, заметить, что посол Лысела довольно нескрываемо проживает в офисе Эзоазуаката 19 Тесла и переадресовать почту. Оставалось предположить, что если сообщения и отправили, то нарочно не туда. Или Четыре Рычаг даже не спрашивал, предполагая, что она свяжется с ним первой. Или не спрашивал, предполагая, что так сможет подольше подержать у себя тело Искандра. Махид вспомнила, как впервые встретилась с Девятнадцать Тесла, влетившей в морг без всякой свиты или уважительной причины. Представила её руки без ошибочно потянувшейся к имаго аппарату в основании черепа Искандра, чтобы забрать раньше, чем Махит успела сжечь тело, кто-то дал ей доступ, возможно, четыре рычаг. Махит могла вообразить многое, чем Эзоазуаката отплатила бы учёную из Министерства юстиции в обмен на тайный визит к мертвецу. Хуже того, могла вообразить многих других, кто заплатит услугами, влиянием, или деньгами за час другой наедине с телом её предшественника и нелегально ввезёнными неврологическими технологиями. Проблема, и проблема, которую не решить простым требованием выдать тело. Махит представила, как нетленный труп её предшественника приносят в офисный комплекс 19 Тесла. Пожалуй, можно будет пока положить на диван или прислонить к стенке как вешалку. Вот девятнадцатое сла обрадуется. Должно быть решение получше. Три Саргас, спросила Махит. Давно ты знакома с 12 Азалией? Три Саргас выбралась из завихрения инфографов. Он что писал в офис? удивилась она. Я думала, он слишком очурован мыслью слать себе анонимные сообщения на инфокартах в стиках. Не писал, нет. Но я бы ему написала. Ты ему доверяешь? Это никак не связано с вопросом, давно ли мы знакомы. Одно ведёт к другому, сказала Махит. Ты доверяешь мне? Она умела с таким спокойным видом задавать такие личные вопросы. Возможно, это тайскланская черта. Махит вспомнила Зигмунда Тесла, и это вовсе не укрепило доверие. Тем не менее, она ответила, и ответила честно. Столько же, сколько доверяю любому в городе. А мы проработали вместе только полнедели. Три саргасу улыбнулась, поднялись уголки глаз. Конечно, не то, чтобы у тебя был широкий выбор. Мне нравится 19 Азалия Махит. Мы дружим с тех пор, как оба ещё неграмотными кадетами поступили в Министерство информации. Но он хитроумный, театральный и уверен, что бессмертный. Я заметила, сухо сказала Махит. Так что доверие целиком зависит от того, что ты хочешь ему поручить. Что ты хочешь ему поручить? То, что ему наверняка понравится, потому что это требует и хитроумия, и театральности, и секретности. Махит показала на инфографические экраны, а потом на свои уши. Ну, значит, он будет рад, что бы это ни было. Но не могу тебе ответить, согласится он или нет, раз я не знаю, о чём речь. «Это список сообщений, с которым я работаю. Он же на твоей облачной привязке, верно? А доступ к привязке есть только у владельца». «Или у того, кто ее надел», — сказал довольный отрисаргаз. «Кажется, я поняла. Верни, когда закончишь». Написать сообщение для лсельского посла и отправить его себе же было довольно тривиально. Мохит писала глифы пальцами по спроецированному с привязки экрану, видному только ей. Двенадцать Азали должен вернуться в Морк и извлечь парад, который мы обсуждали. Затем сняла привязку Трисаргас, приморгалась, когда к ней вернулась вторая половина зрения, и отдала. Он нужен для тебя? спросил Трисаргас, пробежав глазами текст. Нет, сказала Махит. У меня есть свой, а кроме того, от него уже нет пользы. Он записывает лень и больше ничего. А он может записывать что-то ещё. Махит задумалась. Если правильно установлен, возможно. Не уверена. Я правда не эксплонат электрис-аргас. Хорошо. Уверенно двенадцатизалия согласится и даже будет помалкивать, но она пожала плечами. Ну что? Ты будешь ему должна. И ещё он наверняка его разберёт и составит чертежи. скажет себе, что только ради собственного любопытства и даже не соврёт. Но из-за его любопытства мы раньше и влезали в половину неприятностей. А как спросила Махит, улыбаясь вопреки себе, вы влезали во вторую половину? Я заводила дружбу с ужасно интересными людьми, у которых ужасно сложные проблемы. То есть ничего не изменилось. Махит чуть рассмеялась, снова ощутила абсолютную опасность веры, что Трисаргас — ее друг настолько же, насколько ее другом может быть станционник. Я же сказала, что ты моя первая варварка. Что-то да изменилось. Вот так раз и все. Непреодолимый разрыв. Может, не будь мохит-послом, познакомься они на поэтическом конкурсе в какой-то другой жизни, где мохит не досталась и мага Лени Искандра, зато она выиграла туристическую визу и стипендию. Может, в твоей жизни она могла бы поспорить насчёт варварства, рассказать Трисаргас больше о том, что чувствует на самом деле. Пожалуй, любопытство о 12 озалия приемлемый риск, сказала Махит, учитывая, что я уже один раз рискнула ради дружбы с тобой. 12 озалия с чертежами это всё же лучше, чем кто угодно другой с самим имаго аппаратом. Махит как-нибудь добудет у него чертежи. Потом Потом, когда не будет ловушки в апартаментах 19 Тесла, когда не придётся каким-то непонятным образом, и как это получилось у Искандра, и не потому ли он погиб, предотвращать захват родной станции Таекскаланом. Потом, когда не будут мешать мысли, а через чур довольным видом Трисаргас, вернувшись поздно вечером в просторный кабинет, где он ночевало Махит заметила, что ей пришла новая почта. В маленькой миске перед дверью лежали три инфокарты. Анонимно серая, явно двенадцате залей с ответом на её просьбу, а вторая ещё не попавшегося оттенка, какой-то металл типа меди, запечатанный белым сургучом. Цвета костюма три саргас. Должно быть, Министерство информации наконец-то изволило ответить. Кто же проследил, чтобы новый посол Лссела «Прибыл как можно скорее после того, как закончил работу». Мохит с иронией покачала головой. «Предыдущий». Последний стик тоже был серым, помеченный липким черно-красным ярлыком. «Внепланетное сообщение». С забившимся сердцем Мохит спросила себя, не отправила ли Дикакель Анчу очередное сообщение покойному Искандру, не активирована ли вторая доставка каким-то событием, о котором Мохит еще неизвестно, Чем-то похитрее, чем вход в электронную базу данных лоссельского посла, она взяла её из миски и обнаружила, что под ней кто-то оставил ещё невиданное ею растение. Стебелёк деликатно обернули вокруг стика, но теперь он лежал на дне петелька из блестящих серо-зелёных листьев с единственной глубокой чашечкой белого цветка. Махит подняла его, свежесрезанный, сочащийся сибеловатым соком. попавшим на инфокарту министерства информации и липнущим к пальцам. В апартаментах 19 Tesla ей не встречалось ничего подобного. Да и во всём городе, полном цветов всех форм, расцветок и видов, и всё же его срезали не раньше 15-20 минут назад. Она поднесла его к носу, чтобы принюхаться. "Нет", сказала 19 Tesla. Приказ хлестнул так, как Махит ещё от неё не слышала. Она воронила цветок обратно в миску, там, где прилип сок, пальцы горели огнём. Обернувшись, она увидела 19 Тесла в арке в конце коридора и поняла, что не представляет, сколько она уже там пробыла или пришла только что. Вдохнула, спросила эзоазуакат, подходя к Махит. Её лицо выражало больше, чем когда-либо видела Махит. Губы перекошенные и напряжённые. Словно прямо на глазах таяла маска. Покалывание в пальцах превращалось в боль. «Нет, вроде бы нет», — ответила она. «Покажи руку», — бросила девятнадцать Тесла, словно солдату или непослушному ребенку. И мохит подчинилась. Та взяла с запястья. На костях сомкнулось кольцо куда более темных пальцев, словно она схватила змею за шею. Касание должно было быть теплым, но мохит почувствовала лед — Там, где она держала цветок, вытянутые пальцы раскраснелись и прямо на глазах шли волдырями. — Ну, без руки не останешься, — сказала Эзуазу Акад. — Что? Идём. Нам надо убрать сок раньше, чем ты коснёшься своего тела. Или отомрут нервы. Не отпуская запястья, она потащила мохит за собой по коридору. — Что это за цветок? Очень красивая смерть! — Они свернули за угол в дверь, которая всегда была закрыта для мохит, но раздвинулась перед жестом 19 Тесла. И тут резко обнаружилось, что ведет дверь не иначе, как в собственную спальню Эзуазу Аката. Мохит уловила краем глаз узел незаправленных белых простыней, стопку инфокарт и кодексов на чистой стороне кровати. А потом 19 Тесла затянула ее в личную ванную. «Держи руку над раковиной, но воду не включай», — сказала она. «От воды токсин только распространится». Мохит послушалась. Волдыри на пальцах были надутыми, прозрачными, как стекло. Кожа начала лопаться. Казалось, будто рука горит. Соднящая боль ползла к запястью, как когда-то электричество города метнулось к Трисаргаз. Она все еще пребывала в шоке, чтобы почувствовать что-нибудь, кроме отдаленного ужаса. «Кто оставил цветок?» Как он попал в запретный сад, то есть в офисный комплекс Эзуазу Аката? Кому-то пришлось бы его принести, причем меньше двадцати минут назад цветок так и истекал соком. Тут прямо на глазах лопнул валдырь на указательном пальце, и она выпустила сквозь зубы тихий беспомощный вскрик. Над плечом опять появилось девятнадцать Тесла с открытым флаконом в руке. Бесцеремонно вылила содержимое на пальце мохит. «Минеральное масло», — сказала она, взяв тряпку. «Наверняка будет очень больно. Не двигайся». Она скоблила в лдыре тряпкой, выжимая масло в раковину. Мохит казалось, что с ядом сходит и кожа, старалась не отдернуться. Девятнадцать Тесла еще дважды наливала масло и оттирала. Под конец у Мохита уже тряслись поджилки. Эзуазу Акад железной хваткой взяла ее за руку, и усадила на закрытую крышку унитаза. «Если упадёшь и раскроишь череп, — сказала она, — то зачем я тебе лечила пальцы? Кто бы цветок ни оставил, это не девятнадцать Тесла. Зачем ей пытаться убить мохит, а потом тащить в ванную и спасать ей жизнь? Как резко она рявкнула тогда нет. Так резко и так близко. Следила? Как долго следила. Ждала?» Принюхается ли мохит к цветку? Только тогда решила вмешаться. А какая разница? Девятнадцать Тесла опустилась рядом на колени и обмотала каждый палец отдельно марлевыми бинтами, внимательно, словно медик на поле битвы. Мохит спросила себя, что если она когда-то и была медиком? Лично сражалась бок о бок с императором в его дружине. Ну вот, начинает примешивать к анализу эпос. Тейкс Калаан... в современной многопланетной империи. Сейчас, если Эзуазуаката и сражаются, то на корабельных мостиках. Что за цветок полн контактного яда, спросила она. Слова зацепились в горле за острые уголки уходящей боли и адреналинового шока. Местный культивар, сказал Девятнадцатый Тесла, обиходное название Ксаутль из-за галлюцинации, которую он якобы вызывает сразу перед тем, как умрёшь, вдохнув Нейротоксин. Весело, бессмысленно ответила Махит. Хотелось уткнуться лицом в ладонь, но было бы слишком больно. До космических перелётов таекскаландские лучники окунали в эти бутоны наконечники стрел, продолжала 19 Тесла. И теперь министерство науки дистиллирует их масла для получения какого-то лекарства от паралича. То, что убивает, может и исцелять. Если нравятся подобные парадоксы, «Тебе должно быть лестно, кто-то хочет убить тебя со вкусом». Была бы некая удовлетворительная цикличность, если бы каждого лассельского посла пыталось убить Министерство науки. Мохитва это не верила. Какая-то кольцевая композиция прямиком из стихов, повторяющийся мотив в конце стров. Слишком по-тейкскалански. И даже если бы на подозрение не натолкнуло «19 Тесла», Она бы сама пришла к тому же выводу из-за этой самой черезчур искусственной логики отголоски и повторение всё означает что-то ещё. Впервые она задумалась, может ли 19 Тесла или любой текскаланец в принципе вырваться из-под тематического ига текскаланской логики. Из-за этого вопроса она почувствовала себя так, словно её бросили в холодную воду. Отчетливая ясность из-за шока, пока боль в пальцах шла на убыль. Даже если цветок и прислали из Министерства науки, в офис 19 Тесла его уже внес человек с полным доступом. Сама Эзуазу Акад или кто-то из ее помощников. В самом лучшем случае они решили пропустить цветок к ней. В худшем – один или несколько из них в этот самый момент желали ей смерти. Со вкусом. Тонкий вкус и цветы. Слово из поэтического эпитета 30 шпорника. На приёме он был заботлив, даже спас из пьяной хватки того придворного, но она не доверяла его мотивам. Их разговор был полон колкости, извинений, уклончивости, а теперь началась война. Война, которой Махит почти не сомневалась, 30 шпорник не хотел или не хотел передавать её в руки один молнии. Уравнение союзников изменилось, и возможно, теперь оно слишком опасно для него живой, как и Искандар. Теперь получается не кольцевая композиция, а аллюзия и игра слов. Она слишком вчитывается. Но в текс текст Каланский текста невозможно вчитываться слишком. Так говорил один из учителей имперской литературы в начале курса, говорил в качестве предупреждения. А Махит в 14 лет схватилась за это как за наслаждение. Она взглянула в лицо Эзуазуаката. Эзуазуаката, которая решила, возможно, в самый последний момент не дать ей умереть. Та наблюдала с лицом пустым и нечитаемым. Рука болела, глухая, тошнотворная боль. И Махит представила себе свободное падение. Бесцельное кувыркание в космосе, а потом руление и изменение положения – работу маневровых двигателей. Сделала глубокий вдох, хотя бы не больно дышать. "Ваше превосходительство", сказала Махит. "Раз вы знали обо магоаппаратах, а я знаю, что вы знали. Вы практически сами так и сказали. Что вы хотели при нашей первой встрече в морге Министерства юстиции? Зачем вы пришли к телу моего предшественника?" Девятнадцать Тесла дёрнула одним уголком губ едва заметно ироничное выражение. «Я то и дело тебя недооцениваю», — сказала она. «Или оцениваю не с той точки зрения. Вот ты сидишь, отравленная почти что насмерть, в туалете, и пользуешься этой возможностью, чтобы разузнать о моих мотивах». «Ну», — сказал Мохит, — «мы же наедине?» Будто этот ответ в каком-то смысле «это и был ответ». Она сомневалась, что такой шанс ещё выпадет. Она сомневалась, что ещё выпадет шанс застать 19 Тесла в расплох хотя бы настолько. Когда же та решила спасти её жизнь? Не жалеет ли об этом прямо сейчас? И то верно. Ладно, посол Змары, пожалуй, ты заслужила немного откровенности. Я, конечно, пришла за аппаратом, но об этом ты и сама догадалась. Махитки внула. Это логично. Я прилетела, я планировала похороны. Если он был вам нужен, больше вы ждать не могли. Да, девятнадцать Тесла присел на корточки, собранная и терпеливая. Махит задала следующий вопрос. Для чего он вам был нужен? Когда я увидела тебя в морге, тогда Махит мне нужен был козырь в рукаве. При дворе много сторон, которым интересно заполучить этот аппарат. и контроль над тобой в виде решения отдать его или сохранить. Это тогда. Сейчас-то мне аппарат уже ни к чему, правильно? 19 Тесла обвела руку и ванную. И их двоих в ней. Мохит кивнула, с иронией признавая ее правоту. Иметь лосельского посла намного лучше, чем иметь средства, чтобы купить внимание и влияние лосельского посла. И еще теперь у 19 Тесла появился живой мага-аппарат, в черепе Махит, хотя оттуда его придётся вырезать. Да и работал он с перебоями. Могу представить, сказала она, что в текущих обстоятельствах я приношу куда меньше пользы, чем вы ожидали. 19 Тесла покачала головой, погладила Махит по колену, фамильярно и слишком, слишком по-доброму. Не будь ты полезна, тебя бы здесь не было. Кроме того, как часто Варвара допрашивает меня о моих решениях в моей же собственной ванной. Ты как минимум оживила обыденность. В точности, как твой предшественник. Сходство мне кажется весьма забавным, особенно в свете того, с каким рвением ты меня уверила в путанице. Махид задумалась, что бы сделал Искандер, вспомнив немаго эхо, которая не принадлежала ей, да и уже никому. Как легко он чувствовал себя в своём теле. Как управлял её текучими широкими жестами, он бы сейчас накрыл руку 19 Тесла своей ладонью или протянул бы. Его рука на её щеке, кожа холодная и гладкая. Она смеётся и прижимается губами к его ладони. Проблиск воспоминания угас. Махит могла воссоздать эхо, и у неё и так уже были подозрения насчёт характера дружбы 19 Тесла. с ее предшественником. Она сама могла бы протянуть руку и коснуться ее щеки. Кольцевая композиция. Искусственная. Взамен она посмотрела в глаза девятнадцать Тесла на миг дольше приличного и спросила, что Искандер обещал тебе за то, чтобы ты поддержал Лсел? — Не мне, — сказала девятнадцать Тесла, — его императорскому величеству. Она покачнулась на каблуках, подобралась и поднялась, словно давая Мохит время осмыслить это распускающееся откровение. Вспомнить болезненный жар рук шесть пути на запястьях, его ужасную слабость, словно его терзала какая-то быстро текущая болезнь. Протянула руку, чтобы Мохит пришлось ее коснуться, принять помощь, чтобы подняться, даже несмотря на мысль. «Искандр, засранец!» Ты убедил императора Текскалана, что он никогда не умрёт.